Утро разошлось в полную силу, с прекрасной безоблачной погодой и солнцем, которое резало глаза. Я проглотила двойную дозу альвидона На завтрак кофе и поджаренный хлеб, который нашелся в морозилке. В 9 часов 37 минут я получила сообщение от Антона Адамека. Судья принял решение арестовать Даниэля. В 15.00 полиция желает встретиться со мной для дополнительного допроса на котором адамык будет присутствовать в качестве переводчика. Я слышала, что существуют два способа реагирования в состоянии повышенного стресса и паники. Оба восходят еще к тем временам, когда человек жил в степи и зачастую вел себя как дикий зверь, опираясь на инстинкты. Ты можешь сбежать, а можешь драться. Мгновенная оценка ситуации — сравнение разницы в весе. Большинству доступны обе возможности. Газанув, я несколько быстрее, чем следовало, проскочила между столбами ворот, скорее прочь от того места, где я мечтала поставить выкрашенную голубой краской скамью. Миновала мост, проехала мимо гостиницы и остановилась на городской площади. Подошла к тяжелым дверям под башней с часами, ненавидя саму себя за то, что не разобралась с этим сразу же, Ощущение или, скорее, твердая уверенность в том, что я вот-вот потеряю контроль над ситуацией и останусь ни с чем. Должно быть, бледная особа в дежурке поняла по моему решительному виду, что я настроена серьезно и запросто могу закатить скандал, потому что сразу же куда-то позвонила, после чего указала мне вглубь коридора. Там меня встретил очень полный мужчина, переваливший через все преграды живот и почти подметающие пол брюки. Он представился как Пётр Войтек, технический сотрудник. Попросил меня на небрежном английском присесть в его коморке, которая служит ему кабинетом, и добродушно извинился за то, что не понял, в чём заключается моя проблема. «Документы на недвижимость», — сказала я и объяснила, что они до сих пор пылятся у них в конторе, хотя уже давным-давно должны были оказаться у нас на руках. «К сожалению, это не мой отдел», Но меня направили сюда. Они всех сюда направляют, только потому, что я говорю на английском. Заблудившихся туристов, искателей удачи, которые рассчитывают найти в горах золото или уран и хотят знать, какой размер взятки надо дать за месторождение. Big money. И Войтек, растопырив пальцы, потряс ладонями на манер девушек из группы поддержки спортивной команды. Вы в самом деле хорошо говорите по-английски. Сказала я, и так улыбнулась ему, что его щеки слегка порозовели. Мой отец обожал Битлз. Джон Леннон и Пол Маккартни научили его английскому, ну а после того, как мне исполнилось пять, он больше не говорил со мной ни на каком другом языке. Все равно через поколение или через два весь мир будет говорить на английском. «And the whole world will be one», и весь мир станет единым. «Так какой же ваш отдел?» Технический, IT, прокладка широкополосных линий связи, договоры, технические разработки, закупка оборудования. То есть, если я захочу подключиться к широкополосной сети вещания, Пётр Войтек просиял. Верно, тогда вы сможете обратиться ко мне для прокладки кабеля. Да-да, смело обращайтесь. Его пальцы запорхали по клавиатуре, после чего он развернул монитор ко мне лицом. «Есть несколько операторов, в чью зону охвата входит наша. Но если вы предоставите сведения о себе, адрес, наименование недвижимости и прочее в том же духе, то я помогу вам подобрать правильные решения в «В том том-то и проблема», — покачала головой я, «что папка со всей информацией по недвижимости застряла где-то здесь». Пётр Войтек застонал и воздел руки к потолку в жесте, говорившем «Какие же все вокруг идиоты!» «Некоторые отделы, они продолжают жить в прошлом столетии. Лично у меня в голове не укладывается, как раньше обходились без цифровой информации. Выходит, я не смогу подключиться к оптоволоконной сети?» Толстяк принял озабоченный вид после чего вскочил на ноги, на удивление легко для своего веса, и, спросив, какой у меня адрес, попросил немного подождать. Я услышала, как, покидая комнату, Войтек напевал «I need somebody help, not just anybody help». «Мне нужен кто-то, помоги, никто попало, помоги». Слова из песни «Help» группы «Битлз». Между его ягодицами виднелась глубокая ложбинка, но голос у него был красивый. Прошло минут двадцать, после чего я услышала, как он возвращается. Я надеялась, что документы лягут передо мной на стол, но Пётр Войтек с пустыми руками уселся за компьютер, и его пальцы снова забегали по клавишам. «Нашли что-нибудь?» «Боюсь плохие новости. Если бы вы сразу сказали, что это за рекой, слишком далеко, слишком дорого и ни одного жилья поблизости». Пожалуй, единственный выход для вас — это беспроводная связь. Я распечатаю вам список операторов, которые предлагают хорошую пропускную способность и высокую скорость за доступную цену. А документы? Копировальный аппарат работает убийственно-медленно. Но я отсканировал то, что есть. Сообщите мне свой электронный адрес, и я сброшу вам на почту. Он указал на мобильник, и я не мешкая зашла на свою почту — Спустя секунду пришло сообщение. Три документа во вложении. «Не думаю, что вам есть о чем волноваться», — сказал он и искоса поглядел на меня, не отрываясь от экрана. «Скорее всего, проблем не будет». «Каких проблем?» Рубашка туго натянулась на животе Петра Войтыка, когда он откинулся на спинку стула. «Почему я замечала только то, что имело отношение к его весу?» С тем же успехом я могла упомянуть про пронзительный взгляд его на удивление голубых глаз. Отправленные им файлы являли собой первичную регистрацию недвижимости, относившуюся к периоду до 1945 года. Этого нам с Даниэлем не показывали. Пока Петр Войток говорил, я открыла документ, он был на немецком. При виде имени Йохана Геллера я вздрогнула. Персонаж, о котором я только слышала, внезапно стал реальным человеком из мяса и костей. Также там был акт отчуждения недвижимого имущества, который пришлось подписать прежним владельцам усадьбы, когда они навсегда отказывались от своих владений. Изящный почерк, подпись Юлии Геллер. «Вне сферы моей компетенции», как говорится. «Должно быть, в те времена это было обычным делом, Хелл Черт возьми, ведь была война. И тот факт, что кто-то подает протест, вовсе не означает, что он получит права. Большинство людей, несмотря ни на что, склонны ошибаться, особенно когда они обращаются в органы государственной власти. И Войток рассмеялся собственной шутки. «Погодите-ка», — остановила его я. «Выходит, кто-то подавал формальный протест против купли-продажи?» «Что-то в этом роде, да. В торговле много подводных течений, законность права на владение может быть оспорена, заявления, жалобы, вот такая стопка бумаг». Он показал толщину пальцами. И «Если бы я начал все это сканировать, то застрял бы там till the end of time, до скончания времен». «Но вы их читали?» Петр Войтек улыбнулся. Сплошная юриспруденция, не мой профиль. Но кое-что можно понять из сопроводительного письма. В его голубых глазах появилось что-то испытующее. «А вы этого не знали?» «Так выходит, Анна Джонс действительно этим занималась, строчила заявление и подавала апелляции на рассмотрение городским властям, а между делом посиживала в баре и чокалась со мной, предлагала нам юридическую помощь. Она знала, кто я ещё до того, как мы с ней познакомились, и спросила про точки над буквой «Йо» в фамилии Острём, потому что видела её написание. «Вот змея», — подумала я, — «гадюка изворотливая». «Нет», — ответила я, — «я этого не знала». Подписи на каждом шагу, как говорится, такими темпами она могла и до инстанции Европейского Союза дойти. но здесь Не думаю. Она получила какой-нибудь ответ? Хм. Отказ. С отсылкой на указ президента от 1945 года. Это было еще в начале мая. Многие из заявителей приезжают после этого разбираться на месте. She didn't take no for an answer. Она не приняла нет в качестве ответа. Слова из одноименной песни Джона Кейла. Пётр Войток снова поднялся и вышел, но вскоре вернулся с бумагой в руке. Список интернет-провайдеров, к которым я могла обратиться. «А что там с подписями?» — полюбопытствовала я. Среди всего прочего она тоже пыталась их обжаловать. Всего я не читал, но смысл был в том, что жена не имеет права подписывать юридический документ если не получила заключение о смерти мужа, поскольку только супруг является единоличным владельцем усадьбы. Бумага-морательство на двух языках, если хотите знать. И, кроме того, это ancient history, yesterday. Древняя история, вчерашний день. Голос войтака прозвучал равнодушно, но что-то подсказало мне, что на самом деле это не так, Он говорил о банне Джонс в прошедшем времени, возможно, умышленно избегая называть ее по имени. «Он знает», — мелькнуло у меня в голове. «Вы встречались с ней?» — спросила я. «С кем?» «С той, которая подавала протест. С Анной Джонс. Она говорила на английском, значит, ее тоже направили к вам». «Я же сказал, что это не мой отдел. Его лицо просветлело?» и тут же побледнело, когда он увидел что-то на экране компьютера. «Сори, еще одно дело. Walking like a dog». Вкалываю, тружусь, не щадя себя.